Глава шестая. 18 лет назад. Открывая глаза, я уже слышу отдалённый плач. Комнату заливает свет. Наверное, я забыла задёрнуть шторы с вечера. Сколько же я спала? За окном самолёт прокладывает диагональный след, который постепенно растворяется в воздухе. Скоро пролетит ещё один, и в небе останется белый облачный крест. Иногда я играю сама с собой в такую игру. Лежу, не двигаясь, пока видимый за стеклом голубой квадрат не станет совершенно чистым. Это может занимать на удивление много времени. Там наверху все безостановочно летают туда-сюда, то и дело расчерчивая гигантские классики. Все, но только не я. Плач звучит громче и громче. Господи, уже тошнит от всеобщей скорби. Слёзы, сопли это не про меня. Я никогда не была такой прежде. Прежде. До аварии. Моя жизнь разделена на две части: до и после. Первая гораздо лучше второй. Кто хочет увидеть фильм о моей жизни, смотрите предысторию. Продолжение отстой. Кто-то с кем-то шепчется. Сплошные секреты. Джоанна хочет защитить меня, но от чего? Что может быть хуже этого? Я никого вокруг не узнаю, даже себя саму. Через силу я сажусь в кровати и жду, когда пройдёт головокружение. Неудивительно, что мне снятся танцы. На его мне с трудом даются даже жалкие 10 шагов по комнате. Я чувствую себя состарившейся прежде времени, и это дико бесит. Злость за то, что у меня украли мою молодость, не отпускает ни на минуту. Доктор Лукас говорит, что это постепенно пройдёт. Надо приспособиться к своему состоянию, и тогда я оправлюсь и вернусь к нормальной жизни. Я знаю, что она права, что нужно работать над собой. Но всё мне теперь даётся так тяжело. Иногда я целыми днями просто лежу в постели, глядя на белые следы самолётов в небе. А если день пасмурный, то у меня не остаётся и этого. Я стою на лестничной площадке, прислушиваясь. Вздрагиваю, видя незнакомое лицо, которое смотрит на меня. Приходится напомнить себе, что это всего лишь моё отражение в зеркале. Я ещё ничего, даже шрам почти не виден. Теперь, когда волосы отросли, нужно бы их покрасить и сделать стрижку. Не помешало бы немного румян и глаза подвести. вообще как-то оживить глядящий на меня бледный лик а нас с джуанной всегда говорили что из двух сестёр она умная а я красивая сомнительный комплимент для нас обеих но я втайне всегда считала что лучше уж быть красивой хотя и считается наоборот интересно что думала джуанна Наверное, в свою очередь полагала, что именно ей повезло больше и не спорила с таким разделением. В конце концов, кому-то не достаётся ни того, ни другого. Миновав зеркало, я поднимаюсь на самый верх и осторожно наклоняюсь над перилами так, чтобы меня саму не было видно снизу. Там какая-то женщина снимает пальто и туфли. Малыш рядом плачет, стоя в верхней одежде и резиновых сапогах. Ну уже, солнышко. Голос принадлежит Жуанне, хотя раньше она никогда не употребляла подобных слов. Это уловка, чтобы смягчить постоянно звучащее в её тоне раздражение, когда она говорит со мной или как теперь, с этим мальчиком. Давай снимем твои сапожки, милый. Всё время, пока она его разувает, малыш не перестаёт плакать. Она нагибается, чтобы расстегнуть ему куртку, и шепчет на ухо: "А кто здесь забыл, что он мамин храбрый малыш? Будешь вести себя молодцом, и сразу всё станет хорошо. Правда-правда?" Он наконец успокаивается, кивает и шмыгая носом, рассматривает что-то вложенное ему в руку. Предмет полностью поглощает его внимание, заставляя забыть о своём несчастье, совсем как на меня действуют наблюдения за следами самолётов. Я переступаю с ноги на ногу, скрипит половица. Жуанна, накидывая просторный жёлтый кардиган, оборачивается и изображает на лице яркую улыбку. Привет, Соня. Я тупо смотрю вниз, малыш глядит на меня в ответ. Я точно должна его знать, раз он пришёл с Джоанной. И он меня знает, судя по настороженному выражению. Надо разобраться. Я начинаю спускаться по лестнице. Дела это непростое. Одна рука на перилах, правая нога, потом левая. Переместить руку вперёд. повторить. Остановившись, я снова отыскиваю глазами мальчика. Он ставит свои сапожки на полку для обуви. Я вдруг понимаю, что он здесь живет. «Сара, ты в порядке? Мы как раз собирались пить чай с тостами». Весело щебечет Джоанна. Но я вижу, что она напряжена, как и малыш. «Кто это? Что здесь происходит?» В моем голосе звучит паника. Я ужасно напугана этим внезапным пробелом в памяти. Почему я не могу вспомнить мальчика? Шагнув навстречу, Джоанна протягивает мне руку и помогает преодолеть две последние ступеньки. Это Джеймс, Сара, мой сын. Он живёт с нами. Он просто немного расстроен кое-чем, что случилось в садике. Ничего, чай с тостами его утешит. Да, малыш. Она улыбается и рощит ему волосы. У Джеймса на щеках следы от слёз и сопли пузырями. Я точно уверена, что вижу его впервые в жизни. Однако Жуана не стала бы врать. Вот так каждый раз. Стоит решить, что мне уже лучше, как я вновь оказываюсь там, с чего начинала. Ты ведь уже не первый раз объясняешь, Джонна скашивает глаза на Джеймса. Тот увлечён своей игрушкой, маленькой деревянной пожарной машиночкой. Не надо беспокоиться, воркует сестра, аккуратно подбирая слова. Пойдём со мной, и всё устроится. Она тащит меня на кухню, словно я тоже маленькая. Я сопротивляюсь, мотая головой. Не нужны мне чай и тосты. Я слишком устала. Я хочу вернуться обратно в кровать и уснуть, наблюдая за самолётами. Однако Джоанна всё же усаживает меня за стол и принимается хлопотать с чайником и чайными пакетиками. Малыш Джеймс тем временем играет с пластмассовым набором кухонных принадлежностей. И этот туда же, недовольно думаю я. Как я могла забыть, что у сестры есть сын? Может, мне становится не лучше, а хуже? Надо будет спросить доктора Лукас. Джоанна ставит на стол кружки с подбеленным чаем и... Та-дам! С сочащимися маслом оладьями. Я совсем про них забыла. Счастливо щебечет она. Надо было ответить какой-нибудь шуткой про потерю памяти, но неохота делать усилия и придумывать. Да и аудитория так себе. У Джаны всегда было не очень с чувством юмора, а ребёнок слишком мал. Сидя на высоком стульчике с чашкой молока, он чавкает, по подбородку течёт масло, крошки летят из рта на стол, под носом следы соплей. Я творочаюсь. Джуанна лезет за чем-то в ящик и усаживается рядом со мной, держа в руках пакет из супермаркета John Lewis. Взгляд выжидающий. Видимо, я должна запрыгать от радости. Похоже, оладьи были не случайностью, а служили, так сказать, для разогрева публики. Только я хоть и страдаю проблемами памяти, ещё не полная дура. Я слишком хорошо знаю свою сестру. Она вытаскивает из пакета большой, дорогой альбом с красивым тканевым переплётом и толстыми теснёнными листами. "Это", с триумфом провозглашает она, "будет твоя книга о самых важных для тебя людях, Сара. Смотри". Она переворачивает страницы, показывая то, что уже заполнила сама. "Моё имя" дату рождения, фотографии ее и Джеймса с крупно подписанными замысловатым почерком именами и другими деталями, кем они мне оба приходятся, рост, вес, возраст, особенности речи. Еще один снимок – лысый мужчина с круглым лицом в очках. Это наш семейный врач, доктор Шах. Пять футов шесть дюймов, полный человек. говорит с сильным акцентом. Носит элегантный галстук-бабочку, хотя в скобках добавлено: не обязательно. А где доктор Лукас? спрашиваю я без особых эмоций. Мы теперь живём далеко от больницы Хилвуд Хаус, Сара, очень медленно подбирая слова, произносит Джоанна. Мне она почему-то напоминает человека, вступающего по тонкому льду. Нам пришлось переехать из-за моей работы. Помнишь, мы говорили об этом? Доктора Лукас больше не будет. На меня жаркой волной захватывает целиком, накатывает паника. Я отшатываюсь от стола, глаза заволакивают слёзы. Какая жестокость! С доктором Лукас я добилась такого прогресса. Сара Предупреждающая говорит Жуана, кивая на ребёнка. Тот смотрит на меня круглыми от страха глазами, нижняя губа у него дрожит. Мой взгляд падает обратно на альбом, на фото женщины в зелёном платье. Она сидит на садовом стуле и щурится от солнца. В волосах поблескивает седина, на лице ни следа улыбки. Читаю подпись: Мама Рост 5 футов 4 дюйма. 12 размер. Короткая стрижка, носит крестик. На меня обрушивается чувство страшной тоски и потерянности. Как такое возможно, чтобы я не помнила лица собственной матери? Я хватаю альбом Доктор Лукас назвала бы это способом справиться со стрессом, но наших с ней сеансов больше не будет. И швыряю его через всю кухню. Он сбивает чашку со шкафчика, и остатки кофе текут вниз на пол. «Сара!» Малыш ударяется в рев, однако моя ярость только закипает еще сильнее. Я просто отказываюсь верить, что моя жизнь стала такой». К чёрту твою долбаную работу, Джоанна. Мне нужен доктор Лукас. Я хочу встать прежней. Моя работа даёт на всё это деньги, Сара. Я хочу. Сама слыша, как дико, почти истерично звучит мой смех, моя рука сметает тарелку с салатами со стола. В жопу твою работу, выкрикиваю я, перекрывая рёв мальчика. «Я сама разыщу доктора Лукас. Найду, как заработать!» «Господи, Сара!» – шипит на меня Джоанна, спеша к орущему ребенку. Я чувствую буквально физическую боль от его рыданий, которые словно сверлом вворачиваются в мой мозг. Закрыв уши руками, я выбираюсь из комнаты. Волна гнева спадает, остается только страшная усталость. Лестница высится передо мной непреступным утёсом. Когда я всё-таки доползаю до второго этажа, то сама почти плачу. Забравшись в кровать, накрываюсь с головой и жду, пока пройдёт бьющаяся в голове пульсирующая боль. Хоть бы заснуть и никогда больше не проснуться.